Глава шестая. В подъезде пятиэтажного дома оказалось безлюдно. Лифта не было, это двойная удача. Сережка шустро поднимался по лестнице, прыгая через две ступеньки. Георг незаметно пристроился позади, едва ли не дышал в затылок. Парнишка обернулся и, конечно, ничего не увидел, кроме густой тени, скопившейся в лестничном пролете. Поднялся на третий этаж, заворочил ключом в замке. Родителей дома, вероятно, нет. Тоже на руку, разберется без лишних свидетелей. Мальчик вступил в прихожую, потянул на себя ручку, но тут Георг подтолкнул его в спину, шагнул следом и запер за собой дверь. Сережка обернулся и шарахнулся. На мгновенно побелевшем лице черными угольками горели огромные глаза. И тут же, не говоря ни слова, мальчишка рванул по коридору. Георг не торопился. «Теперь уже некуда торопиться». Он снял куртку, оглянулся в поисках вешалки. Свободного крючка не оказалось, поэтому Георг скинул на пол чье-то пальто, а свою куртку пристроил. Следом снял рубашку. Не хватало еще одежду кровью запачкать. Снова пожалел о том, что поступил так неосмотрительно. Без привычной экипировки он ощущал себя голым. Что же, придется справляться одним кинжалом. Сергей обнаружился на кухне. Стоял, уперев ноги в пол, нахохлившийся, взъерошенный. Обеими руками он сжимал кухонный нож. Самый большой, видать, выбрал. Не нож, а тесак прямо. Увидел Геора и всхлипнул. «Вы этим етаганом туши разделываете, что ли?» Усмехнулся Геор. «Нет, мама капусту шинкует». Мальчишка шмыгнул носом, быстро вытер глаза. раски совсем парнишка-то». «Так, а мыши у вас дома водятся?» Вопрос застал Сережку врасплох. Он заморгал, как теленок, почти опустил нож, но тут же спохватился и перехватил покрепче. «Нет». «Плохо». «Да кто ты такой? Зачем приперся? Мой папа тебе знаешь что? А я... А у меня...» Мальчишка замахнулся ножом, одновременно пятясь. Георг вздохнул и покачал головой. «Что, страшно?» Сережка разревелся, как девчонка, со всхлипами, с пузырями из носа, которые некрасиво вытирал рукавом старенькой клетчатой рубашки. Георг подошел, аккуратно вынул из трясущихся рук нож, хотел было прижать к себе вздрагивающее худенькое тело, но решил, что Сергей не малыш уже, потому только положил ладонь на лохматую макушку. «Так, мужик, соберись, мы сейчас с тобой сражаться будем». «С кем?» В голосе уже нет ужаса, скорее любопытства. «Та тварь, которую вы с друзьями по очереди на груди носите, опасна». Сергей прижал ладонь к груди знакомым уже жестом. Сейчас он Геору чем-то напоминал мать, защищающую младенца. «Нет, он хороший, он красивые сны показывает». «Ты уже такой сон видел? Ребята говорили, я сам еще только первый раз». «Так вот». «Пока оно вам сны показывает, вы голубям горло перегрызаете. Слышал уже, наверное, что в вашем дворе птиц мертвых находят». Сережка побледнел. «Позеленел даже. В лице ни кровиночки». «Ой!» – пискнул он. Геор быстро, пока мальчишка не сообразил и не принялся сопротивляться, а подчиненные воля житника всегда сопротивляются, охраняют соломенную куколку до последнего, Потянул за шнурок и одним взмахом кинжала перерезал его, как перерезают пуповину. Сергей пронзительно вскрикнул, ощутив мгновенную острую боль, которая, однако, уже стихала. Георг сжимал в ладони сухое, легкое соломенное тельце. Житник был недвижим, казался обычной игрушкой. Вот только избавиться от смертельной сущности будет, ох, как непросто. Мыши в доме все-таки водились, в подвале. Георг шевельнул пальцами, мысленно произнес заклинание призыва, пока суть до дела, какая-нибудь мышь как раз доберется до квартиры на третьем этаже. В доме были газовые плиты. Снова везение. Георг снял решетку, зажег конфорку. Он не спешил, зная, что последует дальше. Сережка подошел ближе. Любопытство пересилило страх убрать бы его отсюда в комнате запереть но ведь не угадаешь куда ломанется сгусток темной энергии так что пусть мальчишка будет под боком жечь будешь да жечь да односложно ответил георг чего уж тянуть все равно тварь в живое тело загнуть получится не скоро житник хоть и неразумное создание но за существование свое еще поборется на кухонный стол между тем забралась упитанная крыска Повела острым носом. усы топорщились и глазки блестели. «У, какая!» Восхитился Сергей. «Жирная? Эх, мама не видит!» «Да, уж только мамы нам сейчас и не хватало!» Мысленно усмехнулся Георг. «Сиди здесь!» Приказал он крысе. Протянул житника к огню. Сухая солома занялась охотно. В кухне вкусно запахло костром. Через несколько секунд от куколки остались скрученные черные соломинки. Георг пошевелил плечами, разминая мышцы, крепче перехватил рукоять кинжала, вновь сумрачно подумал об оставленном мече. «Будь рядом», — приказал мальчишке. «Не на шаг». Минуту было тихо. Тикали часы на стене, а стекло билось первое весенняя муха. Потом всколыхнулась и плавно опала штора, как от порыва ветра. Вот только окно было закрыто. Геор хотел оттащить мальчишку подальше от окна, но не успел. Штора свернулась жгутом, кинулась, как кобра, обвела шею сережки, потянула, худые ноги дрыгнулись в воздухе. Через мгновение штора тряпкой распласталась на полу, отхваченная у основания кинжалом Геора, а потом сморщилась, собралась в комок и кинулась в лицо охотника». Ткань залепила глаза, нос и рот. Пронзительно верещал Серёжка. Геор слепо резал материю. Серебряный кинжал делал своё дело. Штора, впитавшая тёмную энергию житника, обвисла. И тут же открылась дверца в шкафу. На голову Геора дождём полились фарфоровые чашки, блюдца, тарелки. Он только и успел, что кинуть Серёжку на пол и прикрыть собой. Посуда разбивалась о пол, о спину, острые осколки ранили, впивались в тело. Но вот от посуды не осталось ничего, кроме груды битых черепков, и тогда в дело вступил кухонный нож. Тот самый тесак, которым защищался Сергей. «Паскуда — Паскуда! — прохрипел Георг, едва успевая подставлять кинжал под удары. Один из ударов пропустил. Предплечье полыхнуло болью. Кровь густо закапала на пол. Георг зашипел сквозь зубы. Выкурить твари из ножа будет очень сложно. — Где у вас соль? — крикнул он пацану. Тот сидел на полу, прижавшись к батарее трясся от страха, однако на призыв Геора откликнулся, пополз на четвереньках к тумбе, открыл дверцу и вытащил пакет с солью, вскрыл зубами и протянул Геору. Тот с трудом перехватил правой рукой, перебросив кинжал в левую, а потом щедро посыпал солью рану и сам же взвыл. Тесак метил все в то же место, кровь притягивала его, как магнит. Геор не стал тянуть, подставил руку, Нож коснулся соли и вдруг отлетел, упал на пол уже мертвой железякой. Крыса на столе шипела и дергала хвостом. Чуяло создание ночи. Георг, шатаясь, подошел к столу, оперся, пачкая кровью, но отдыхать было некогда. Поднял руку, алые капли запятнали серую шерсть. — Ну же! — прохрипел он. — Ну же! Ничто так не тянет создание ночи, как человеческая кровь. Крыса заскребла когтями по столешнице, задергалась. Житник был пойман в ловушку, в живое смертное тело. Есть! Сергей, отвернись! Кинжал мелькнул молнией, пригвоздив крысу к столу. Писк оборвался. Когти в последний раз проскребли по дереву. В кухне сделалось тихо. Капала вода из крана. Тикали часы, да часто-часто дышал сережка. «Все», — сказал Георг, — «у тебя пакета не найдется. Крысу, так ее, придется забрать с собой». Георг огляделся. Разгром они, конечно, учинили знатный. Подмигнул сережки, вспомнив, как тот бесстрашно добывал соль. «А ты молодец, парень». «Кто ты?» Надо было положить ладонь на лоб мальчика, произнести заклятие забвения, а потом просто развернуться и выйти, но... Вспомнился день, когда сам Георгий, тринадцатилетний, тогда стоял посреди разрушенной квартиры, а рядом убирал меч в ножны мужчина с суровым лицом. «Охотник за нечистью, Сергей. Вырастешь? Приходи, поборемся вместе. Лига мастеров. Запомнил?» Мальчишка кивнул, не спуская с Геора завороженного взгляда. Георг сгрудил в пакет мертвую крысу. Прихожий морщусь натянул на кровоточащие раны рубашку, потом куртку. «Все равно в мусорку теперь», — так и знал. Обернулся на пороге. «Ну, бывай». «Ой, подожди, а что же я маме скажу? А папе? Эй, эй, подожди!» Сергей звал его, пока дверь подъезда, хлопнув, не заглушила возмущенные вопли. «Что он скажет родителям?» «Геора уже не касалась».